Глава 34. Долбные ножки. А. Я такая сонная. Хар. Ты разве не спала? Ну, мне всё нужно поспать, по крайней мере, ещё часов 12, чтобы сонливости не чувствовать. По какой-то причине Нагасао-сан на мгновение остановился. Фыркнув, он продолжал идти. Возможно, я сказала что-то странное? Даже если я сплю, Нагасао-сан сам будет продолжать идти. Но когда я просыпаюсь, движения его кажутся не такими идеальными. Теперь, когда я думаю об этом, поскольку легкий ветерок дул по лугу, принося с собой запах свежести, это была идеальная погодка для сна. Хорошо. Хорошо. Думаю, ещё немного вздремну. Аня. Эй. Ты что, снова собираешься спать? Если что-нибудь будет, будет, пожалуйста, разбуди меня. Подожди, Ориента. Что ещё? Как только я собирался снова вздремнуть, голос на Гасселл Сан разбудил меня. Я смутно слышала спокойный голос, и раз он хотел немного поболтать, в принципе, я был не против этого. Поскольку мы вместе путешествовали, то я должен был по крайней мере общаться с ним, хоть он и лошадь. Но, благодаря навыку перевода языков, я вполне мог с ним общаться. Не могла бы ты заключить со мной договор крови? Ладно... Она... Я не против, пожалуйста, подожди немного. Хоть я не знаю, почему Нагасео хочет этого, но вполне согласился с такой просьбой. Причин отказывать я не вижу. Поскольку навык улучшился, появилось довольно много преимуществ. Особенно если его физпоказатели увеличатся, то расстояние, которое он может пройти, пока я дымню, тоже сильно увеличится. Если он смог бы так прокачаться, я был бы очень счастлив. Слегка укусив свой палец, я позволил крови капнуть на спину нагосео. При этом всё, что мне нужно было сделать, это сказать ключевую фразу: "Договор крови". Точно так же, как и с со Вольдом Куном, я почувствовал что-то вроде связи между нами. В общем, если использовать договор крови на живых существах, то можно хорошо чувствовать их присутствие и наоборот. Довольно такие странные чувства, но так или иначе мы можем знать даже Состояние друг друга и настроение. Кстати, в данный момент Асфальд Кун немного устал, так как я чувствую, что он хорошо себя ощущает, поэтому думаю, что в данный момент он тренируется. Надеюсь, преодолевает свою проблему в скорости, но... Хм, это пока полностью от него зависит. В отличие от Асфальда Куна, Нагусэл Сан не преувеличивает свои изменения. Всего лишь дело в шагах, развернувшись всеми четырьмя ногами, он выяснил своё собственное состояние, испустив звук, закончил проверку. Это был отличный способ себя проверять. Вот, таблет вран. Большое спасибо, ажента. Теперь я могу бегать быстрее. А, и всё. Больше ничего, что ли? Себя я чувствовал немного плохо. потому что не дал ему ничего взамен за поездки на нем, поэтому счастлив узнать, что он вполне этим удовлетворен. А затем, вылечив, порев на пальце, прикоснувшись к нему и сказав «Баль-баль-у-хати», я закрыл глаза, и наконец-то время пришло. «Аржента», — сказал Нагусел-сан. «Да, я заметила». Я почувствовала что-то горячее. Запах нескольких вещей, и они не сильно выделялись друг от друга, запах плоти. Запах, который мы чувствуем, передаётся другим. И вот. Что вы собираешься делать? спросил он. Это раздражает. Честно, мне и правда хотелось проигнорировать это, но если это не просто огонь. Это было неприятно. Но, по крайней мере, нужно было это проверить. Вдалеке виднелась выжженная область, от которой пепел рассеивался по лесу, когда я воздувала. Вокруг этой выжженной области я видела изогнутую траву, пожухшую от жары. Похоже, все уже давно сожжено. Тогда все ли будет в порядке, если мы оставим все как есть? Ну, я чувствую запах дыма. Давай, оптимся ещё за опасность, в этом месте леньет. Мне тоже идти. А ты расстроился? Ладно. Если я бы проверила самостоятельно, это было бы очень хлопотно, но поскольку у меня есть такие удобные ножки, это уменьшает трудности в несколько раз. Ну, гусаёл шёл по выжженной области, фыркая своим большим носом, будто вздыхая. Если ему не нравится, и почему сразу об этом не скажут? Ах, человека легко понять. А вот лошадь... Хм. Жаль, что он не человек. Рыжанта, я чувствую, что ты сейчас подумала о чём-то странном. Я подумала, что на голоса лоса хорошая лошадка. Хм. Правда? Он что, злится? Да. Я почувствовала, будто его тело дрогнуло, прежде чем он внезапно скорзился. Ноги как-то неестественно двигаются. Ну да ладно. Первое, о чем я подумал, так это когда огляделся, было красиво. Если не обращать внимание на почерневший участок земли, остальная часть украшена множеством цветов, и они довольно-таки уникальными. Честно, названия их не помню. Воглядывая не редкого растения чёрного сада, я заметила, что там что-то горело. Похоже, что горел только один предмет. Я посмотрела вокруг, и кажется, что трава вокруг почерневшей земли никак ещё не высохла. Она была здоровой. Будто бы огонь был просто поджжён сознательно и не появился естественно. Похоже, всё было сожжено странным образом. Наверное, магией. Ах, я очень глупая, в худшем случае, наверное, я синоним ленивых людей. Потому что не так чувствительно. Ну да ладно. Я слез не голосал Саны и ступил на выжженную землю. Если сконцентрирую свое сознание, то почувствую, как мою кожу покалывает. Это немного похоже на загорание, так что подобное смысла не имеет. Остаточные следы магии. Возможно. Поедание плохой еды не очень хорошо. Поэтому, наверное, я оставлю в покое на Гусео Сана. Пусть он поест сложной травы. Это же его дело. Наглядевшись, я заметил несколько обугленных тел на земле. Возможно, это были те живые существа, когда-то живые. Они повреждены, и все еще я мог распознать их конечности, а их черепа выглядели как у собак. Возможно. Губретне. Выглядели как кобальты, которых я видела в лесу, но не те кобальты. Они были маленького размера, а тело передо мной было большое и имело высокий рост. Они, конечно, были ниже взрослого человека, но всё же нечто похоже на человека было полностью сожжено, оставив после себя такой чёрный скелет. Скелет довольно лёгкий. Сдвигается от простого дуновения ветерка, и глядя на полученные ими травы, могу сказать, что их использовали и убили значительно сильной огневой мощью. Заметила запах зверя, смешался тот с запахом дыма, но не от древесного угля передо мной, он все еще оставался свежим. Если я сосредоточусь немного на запахе, думаю, я смогу найти... Нет! В тот момент, когда я сосредоточилась на запахе и у меня вдруг ударило чье-то пламя.